25. -е. Гости леди Гренвилл уже дважды пили чай, поделились с миссис Рэйвенс и ее ученицами впечатлениями о свадьбе Филиппа и Кэролайн, обсудили летние поездки, поужасались жестокости убийства, случившегося в Гренвилл-парке, а дождливый вечер все тянулся и тянулся. Генри отправился за картами, а Сьюзен предложила немного помузицировать — и миссис Ревенси подала знак «Бланш» сесть за фортепиано. Распевать веселые арии было бы неуместно, слишком мало времени прошло с недавней трагедией. Но Гренвилл-парку пора было выбираться из своего мрачного оцепенения. Ричард присел возле Дианы и Полли и непринужденно заговорил с ними об осенней благодворительной ярмарке — в которой ученицы пансиона собирались принимать участие наравне с другими леди, уже запасающимися подушечками для иголок и ажурными салфетками. Джейн придвинулась к Эмили, и подруги принялись тихо переговариваться. Обе знали, что ярмарка — лишь повод для Соммерсвилля заговорить с девушками, и постепенно Ричард должен перейти к обсуждению куда более важных вопросов. Дафна о чем-то шепталась с леди Боффорд, пока Генри мешал карты, а миссис Рэйвенсе увлеченно рассказывала лорду Гренвиллу о будущей перестройке старого склада. Попечительский комитет уже собрал половину нужной суммы, и к Рождеству, если пансион наберет достаточное количество новых учениц, можно будет начинать работы. Уильям, кажется, готов предоставить Агнесу, вторую половину этих денег, заметила Эмили, чуть улыбнувшись. Ей нравилось, что миссис Рейвенси удаётся растормошить её мужа, вызвать в нём интерес к приходским делам. Если бы только они и в самом деле потребовались. Джейн не разделяла радужных надежд подруги, да и сама директриса не была уверена в том, что школа сможет стать уважаемым заведением после того, Что случилось? Миссис Рейвенс ещё не знает о том, что одна из её подопечных воровка. Сегодня у меня не хватило духу сказать ей об этом. Леди Гренвиль покосилась на поле, внимавшую Ричарду с улыбкой, не лишённой кокетства. Агнес только-только начала приходить в себя после гибели Бет, и ей предстоит ещё столько трудностей, прежде чем школа вернётся к привычному укладу. Я скажу ей завтра. Надеешься, что служанкам удастся подкараулить мисс Клифтон во время попытки украсть что-нибудь ещё. На память о приятных днях, проведённых в Грэмвилл-парке, усмехнулась Джейн. Если ей отчаянно нужны деньги, а я думаю, что так оно и есть, она воспользуется суетой, которая неизбежно сопровождает сборы в дорогу, и прихватит какую-нибудь маленькую безделушку или даже несколько, ведь она покидает Гренвилл-парк и может спрятать украденное среди своих вещей. Что ж, хотела бы я увидеть её лицо, когда её обвинят в воровстве. Оставайся у нас на пару дней, и всё увидишь своими глазами, предложила Эмили. Я часто говорила, как скучаю без тебя, и никто не будет удивлён нашему желанию провести за разговорами целый день. Я охотно останусь. Мы до сих пор не обсудили поведение Дафны и Джорджа. Джейн взглянула на миссис Пейтон. Кстати, ты заметила, что Дафна всё ещё кажется не совсем здоровой? Она почти не притронулась к пирожным, а вот Джордж, как обычно, ел за двоих. Пейтон похудел за время своего отсутствия. Должно быть, теперь он пытается вновь обрести себя прежнего. Подруги тихонько хихикнули. А видя Дафны мне совсем не нравится. Надо попросить Сьюзен, чтобы она уговорила доктора Вуда присмотреться к миссис Пейтон. Может быть, ей необходима его помощь. Он не мог не заметить её бледности. Ведь он тоже был на свадьбе Кэролайн, и Пейтоны собираются пожить теперь у Говардсов. Если Дафи и советовалась с доктором Вудом о чём-то, он не станет нам рассказывать. Тогда нам придётся поговорить с ней самой. Я приглашу её на обед послезавтра. Агнес и девочки уже уедут, а ты ещё будешь здесь, и мы сможем расспросить её. Может быть, она опять в кого-то влюблена, и возвращение Джорджа мешает её роману? Это было бы лучше, чем если бы она была больна, заметила Джейн. Но давай пересядем. Генри уже не терпится начать игру, а никто его не поддерживает. На континенте Ричард не играл? Этот вопрос Эмили тоже давно хотела задать подруге. В письмах мисс Сомерсвил писал только что её брат тоскует, но ведёт себя вполне пристойно. Играл, конечно. Мы боялись, что после того, как он испытал несчастье в Людвиге, он ударится во все тяжкие. Но присутствие моего отца и впечатления от красивых мест и новых знакомств помогли ему держаться в рамках. Что ж, я рада это слышать. Хорошо бы ещё среди этих новых знакомств оказалось какая-нибудь милая молодая леди. Вы, Ричардо, повезло меньше, чем мне, Джейн мечтательно улыбнулась, очевидно, припомнив одного джентльмена. Эмили поднялась из за чайного стола, чтобы пересесть поближе к Генри и Джорджу, и Джейн последовала за ней. Завтра у них будет много времени на разговоры. Первой от карту стала Дафна. Настроение миссис Пейтон в последние дни менялось слишком часто, что ещё раз подсказывало её подругам, с Даффи что-то не так. И что же вы предлагаете нам делать, миссис Пейтон? Леди Боффорд не пыталась скрыть раздражение. Она не привыкла к капризам Даффи. Мы будем только рады, если вы придумаете для нас какое-то развлечение. Взбижена такой резкостью, Дафи взглянула на мужа в поисках поддержки, но Джордж откинулся на спинку кресла, выпятив живот, полуприкрыл глаза и, кажется, даже задремал. Обильная еда всегда действовала на него подобным образом. Миссис Пейтон щёлкнула пальцами, её супруг забавно дёрнулся и уставился на присутствующих осыловым взглядом. Бланш и Полли еле сдержали хихиканье, а Сьюзан укоризненно покачала головой, втайне радуясь, что ее Генри не выставляет себя на посмешище друзьям. «О, мы могли бы устроить спиритический сеанс!» — нашлась Дафна. «Сейчас это так модно! Даже моя сестра со своими гостями однажды...» «Нет!» Раздавшийся внезапно вопль, Даже невозмутимую Джейн едва не заставил подскочить на стуле. Эмили, как и все остальные, повернулись к дивану, на котором все еще сидели и болтали Полли, Диана и Ричард Соммерсвиль. Бланш устроилась возле миссис Ревенси и подсказывала ей, какую карту лучше использовать в игре. Но сейчас она наравне с другими с изумлением смотрела на Диану, из уст которой и вылетел этот... Короткий отчаянный вскрик. «Диана!» — строго мокренький директрисы, неодобрение мешало и с беспокойством. «Что с тобой?» «Пожалуйста, не надо, пожалуйста!» Девочка умоляюще сложила ладони. На ее лице читался неподдельный ужас. «Мисс Кроу, успокойтесь, прошу. Если эта забава так пугает вас, мы не будем вызывать духов, пока вы с нами». Ричард с ласковой улыбкой прикоснулся к дрожащим пальцам Дианы. Перенесём это развлечение на другой день, когда вы с вашими подругами миссис Рейвенси уже вернётесь в пансион. Самерс вель умел успокаивать молоденьких леди, но сейчас его таланта не хватило. Ах, нет, ну как же вы не понимаете? Этого нельзя делать никогда, иначе вы умрёте, как умерла Бет. Идиана разрыдалась, закрыв лицо руками. Ладонь Ричарда задатченно повисла в воздухе. "Бо это умерла из-за того, что вызывала духов?" Миссис Рейнси повернулась к Бланш. "Что она хотела сказать?" Бланш медлила, явно пытаясь скрыть волнение. Смерть Бэт произвела на неё слишком сильное впечатление. Она испугалась, что в пансионе появится её привидение. Только и всего. Девушка пожала плечами, и ее снисходительный тон говорил о том, что слова Дианы надо воспринимать как болтовню глупенькой девочки. Однажды мы попробовали вызвать духа, но ничего особенного не произошло. Мы просто играли. Это неправда. И ты знаешь это. Мисс Кроу отняла от лица мокрые ладони. Бет убил дух моей тети Пруденс. Что за ерунда? вмешалась молчащая до того мисс Клифтон. Пойдём со мной, Диана. Тебе нужно отдохнуть. Я посижу у твоей кровати, пока ты не успокоишься и не заснешь. Леди и джентльмены простят тебе эту неразумную выходку. Полли встала с дивана и протянула руку заплаканной девочке. Эмили и Джейн переглянулись, как и все в комнате. Они были поражены неожиданным признанием Дьяны. Но лучшие из других понимали, что нельзя позволить Полли увести Дьяну в тот самый момент, когда девочка готова поделиться какой-то тайной. Обиледи и Ричард потратили не меньше 2 часов, пытаясь придумать, как уговорить учениц миссис Рейвенси выдать свои секреты. И вот, случай в лице Дафны помог им. Его ни в коем случае нельзя упустить. — Постойте, мисс Клифтон. Ричард заметил, как его сестра и леди Гренвилл посмотрели друг на друга, а затем на Диану. — Мисс Кроу. — Серьезная юная леди. И она не стала бы бросаться подобными словами, только чтобы напугать или расстроить нас. — Пожалуйста, мисс Кроу. — Ответьте нам. — Почему вы думаете, что духи имеют отношение к смерти мисс Флинн? Бланш скривилась, она уже готова была что-то сказать, но заметила предостерегающий взгляд леди Боффорт. Тетушка Розалин тоже почувствовала, что старшие подруги не хотят, чтобы Диана заговорила. Однажды, еще в мае, Гвен предложил устроить спиритический сеанс. Девочка с трудом произносила слова, ее била нервная дрожь, и Соммерсвиль кивком указал Генри, настоявшей на столе графины. Говард понял его и налил в бокал немного шери. Он помнил, какое чудесное воздействие оказывает это средство на взволнованных дам. Гвендолин известна своими проделками, и я не удивлена, что она придумала эту забаву, пояснила миссис Рейвенси, когда Адьяна умолкла, словно все её силы ушли на эту короткую фразу. Продолжай, Диана, тебе нечего бояться. Ты среди друзей, и «Никакие духи не проникнут в эту комнату. Окна закрыты, и здесь слишком светло для них». «Это я виновата». Девочка жалобно всхлипнула, и Генри поднес ей бокал Шерри, а Ричард подал свой носовой платок. «Ну-ну, мисс Кроу, наверняка вы ни в чем не виноваты, и очень скоро мы во всем разберемся». Соммерсвиль взял бокал из рук Говарда и протянул девочке. Сделай себе глоток, и вы перестанете дрожать. Диана послушно отпила немного из бокала и вернула его Ричарду. На её лице отразилось изумление. Прежде она никогда не пробовала ничего подобного. Продолжай, Диана. Что случилось во время этого сеанса? Миссис Рейнвенси нетерпеливо нахмурилась. Моя тётя Пруденс недавно умерла. Она сама лишила себя жизни, потому что ее мучила болезнь. Она согрешила, но она так сильно страдала, доктора не могли помочь ей. «И вы вызвали дух вашей тетушки», — догадался Генри. «Да, я сказала другим девушкам, что дух тети Пруденс никогда не сможет успокоиться, и она, наверное, придет, если ее позвать». Бедняжка продолжала трястись, и ее вид вызывал сочувствие, и сердобольная Сьюзан уже сама едва не плакала, глядя на нее. Гвен знала, что надо делать, она стала вызывать дух от тетушки. — И дух проявил себя, — ахнула Дафна. — Что он вам сказал? — Что мы потревожили его, и за это он накажет нас. Мы все умрем ужасной смертью. Диана зарыдала сильнее, чем прежде, и Ричард все-таки обнял ее и прижал к себе. — Боже мой! прошептала напуганная Сьюзен. Да и остальным дамам стало не по себе. Мисс Гунтер, что было дальше? Джейн решительно обратилась к Бланш, так как мисс Кроу явно не могла продолжать свою историю. Бланш ничего не оставалось, как ответить. 10 взрослых людей теперь смотрели на неё. "Сначала мы все испугались", нехотя произнесла девушка. Но вскоре мы заметили, что Гвен тихонько хихикает и поняли: она просто решила подшутить над нами. Не очень-то добрая шутка. Леди Боффорд должно быть предвкушала, как украсит такой зловещий эпизод один из её романов. Гвендалин порой не осознаёт, насколько её шутки бывают жестоки. Миссис Рейвенс и покачала головой. Как только она вернётся в пансион, я поговорю с ней. «Но если весь сеанс был задуман вашей подругой, чтобы напугать вас, почему мисс Кроу считает, что дух ее тети повинен в смерти мисс Флинн?» Джейн не собиралась отступать на полпути? Младшие девочки отнеслись к этому сеансу серьезнее. Полли отвлекла всеобщее внимание от бланш. Некоторое время они едва ли не тряслись по ночам от страха, что тетя Пруденс постучится в окно. Но шли дни, ничего не происходило. И всё забылось. Большинство девочек уехали на лето, а мы занялись сбором вещей. Мы больше не думали о спиритическом сеансе. До тех пор, пока не умерла Бет. Эмили сочла необходимым вмешаться. Полли внушала ей неприязнь, и она беспокоилась, что девушка попытается скрыть что-то ещё, что-то более важное за рассказом о неудачной шутке одной из учениц. Диана тут же вспомнила о спиритическом сеансе, И вообразила, что Бет стала первой жертвой духа, а мы последуем за ней. Полли пренебрежительно фыркнула. Так, думаю, не только я. Дьяна, уткнувшаяся было в плечо Сомерсвиля, повернула к мисс Клифтон распухшее лицо. Мэри и Флора наверняка отказались возвращаться в Торнвуд из страха перед ужасной смертью. Кто ещё был с вами во время того сеанса? Быстро спросила Агнес: "Только мы, Гвен, Мэри и Флора, и ещё Бет?" Мисс Гунтер выглядела расдосадованной тем, что ей приходится рассказывать о школьных проделках вместо того, чтобы наслаждаться вечером в блестящем обществе. "Мэри и Флора действительно не приедут больше в школу", пояснила директриса остальным. "Но я предполагала, что это объясняется решением их родителей, обеспокоенных слухами о грабежах и убийствах в Торнвуде. «Мы с Бланш уверены, что так оно и есть», — заявила Полли. Когда Диана принялась болтать о духах, Бланш написал обо всем случившемся Гвендолин. И та подтвердила, что нарочно подстроила все так, как будто дух произнес эти ужасные слова. Когда Гвен вернется, она попросит у нас прощения за злую шутку, И не будет шутить так жестоко в будущем. Я рада это слышать. Надеюсь, это её чему-нибудь научит. Я же придумаю для неё какое-нибудь наказание. Директриса и не подозревала, какие кошмары пугают по ночам её учениц. Ваша Гвен совершила дурной поступок, но не спиритический сеанс стал причиной смерти Мисфлин. Лорд Гренвиль нарушил своё долгое молчание. Теперь в стране от беседы оставался лишь Джордж. Не мог же он дремать, когда Аджана кричала и плакала в 10 футах от него. "Или всё же мог?" "Почему ты так уверен?" Дафна обернулась к нему. "Мы так мало знаем о природе духов. То, что мисс Гвенделин отвечала за духа, не значит, что он не рассердился из-за того, что его потревожили. Может быть, он сам и говорил с девушками через эту Гвен?" Ой, и мне захотелось спорить с Дафной. С самого начала он наблюдал за Эмили и Джейн и уже давно догадался, что неугомонные подруги вновь и занялись тем, что должен был делать суперинтендант Милс. И лорд Гренвиль не собирался отговаривать жену, ведь его дому и его славному имени был нанесён ущерб. Уильям готов был помочь Эмили, но она, похоже, не собиралась просить его о помощи и всё ещё сердилась из-за его болезни, помешавшей поездке на свадьбу Кэролайн и Филиппа. "Это лишь моё мнение", кротко ответил лорд Гренвиль Дафни. "Мисс Флинн был человек, а мисс Кроу нужно уговорить себя перестать бояться". Ей следовало давно поговорить с кем-нибудь об этом сеансе. — Вы правы, — живо подхватила миссис Ревенси. — Диана, почему ты не пришла и не поделилась со мной своими страхами? — А вы, юная леди, должно быть, вы смеивали бедную девочку, вместо того, чтобы помочь ей избавиться от владеющего ею кошмара. Круглая личика мисс Клифтон отразила раскаяние, а бланш недовольно передернула плечами. Я думаю, это сделала Анна, упрямо повторила мисс Кроу. Так вот, кто такая эта Анна, догадалась Эмили. Тогда в оранжерее девушки говорили об умершей тётке Дианы, и девочка утверждала, что в смерти Бэтвина была та Анна, то есть её тётя Пруденс. Вот и ещё одна загадка раскрыта. Но сколько же их у этих девочек? Кубицы Бэт Мы так и не приблизились, а ведь был момент, когда я надеялась на это. Прошедший вечер никто из гостей Гренвилов не назвал бы скучным. Миссис Пейтон, когда предлагала устроить спиритический сеанс, и рассчитывать не могла, что вместо появления настоящего духа ей придётся довольствоваться историей о духе некой тёти Пруденс. Но ей и в голову не пришло бы жалеть об этом. Рассказ Дианы оказался столь удивительным и пугающим, что лучшего и желать нельзя. А в будущем обещал превратиться в настоящую легенду. Пожалуй, Даффи даже испытала бы разочарование, если бы убийцей мисс Флинн оказался человек, а не потревоженный представитель мира иного. Ричард, лорд Крин. Гренвилл и леди Боффорд потратили немало времени, пытаясь убедить Диану, что Бэт не мог убить дух тёти Пруденс. Девочка была уверена в обратном, тем более что свои заверения все эти люди не могли подкрепить никакими доказательствами. О явлениях потусторонних сил за долгие века английской истории накопилось столько противоречивых рассказов, что едва ли не каждый нынешний англичанин мог выбрать себе точку зрения по вкусу и отстаивать ее перед друзьями и родственниками, не опасаясь оказаться переубежденным. К тому моменту, как вечер подошел к своему завершению, Дафна и Сьюзан были почти согласны с Дианой, а миссис Рейвенси, чувствовавшая себя пристыженной за того, что не уследила за развлечениями своих учениц, была готова чуть ли не выпороть за Гвенделин, затеевшую всё это. Когда отец из гостей, кто не оставался в Гренвилл-парке, уехали, директриса повела свою младшую ученицу наверх и жестом велела Бланш и Полли следовать за ней. Бедная Агнес. Она чувствует себя так, будто девушки опозорили её, а впереди её ждёт новость А куда более серьёзных проступках одной из её учениц. Эмили, леди Боффорд и Джейн обрадовались возможности тихо посидеть втроём и поговорить о недавно услышанном. Ричард Сомерсфилд принял приглашение переночевать в Гренвиль-парке и с удовольствием переместился с Уильямом в его кабинет. Джентльменам, как и дамам, было о чём поговорить в узком кругу. Несмотря на усталость и поздний час, Эмили рассказала подруге и тётушке Розалин о разоблачительной новости миссис Дарам. Леди Боффорд заметила, что поле с самого первого дня своего появления в Гренвилл-парке казалось ей куда более способным на притворство, нежели Бланш, чей взгляд и выражение лица зачастую выдавали её мысли. Но всё же тётушка Розалин Никак не ожидала услышать, что в Гренвиль-парке появился вор, вернее, воровка. Джейн же была согласна с первыми подозрениями леди Гренвиль. Из наблюдений, сделанных мисс Сомерсвиль сегодня, следовало, что Бланш, не добрая, завистливая девушка, способная на какую-нибудь подлость. Поля же произвела на нее впечатление не особенно умной девушке с легким нравом, чем-то похожей на их любимую Сьюзен. Я и сама не знаю, рада ли я, что ошиблась в мисс Гунтер или разочарована. Признаюсь, Поле мне нравилось чуть больше. Эмили сидела, сгорбившись и подперев щеку рукой. События последних дней осыпали ее, словно сухие листья, падавшие из деревьев в аллеи. Тебе придётся проглотить эту горькую пилюлю, дитя моё. Леди Бофорт сочувственным смотрела на племянницу. Как и твоей подруге, миссис Рэйвенси, для вас обеих лучше будет, если история с кражами не получит огласки. Не нужно рассказывать об этом вашим подругам, иначе об утраченных безделушках скоро станет известно по всему графству. Я тоже так думаю, тётушка. Леди Гренвиль всю свою взрослую жизнь справлялась с болезненными ощущениями. Что ж, и теперь она справится. Достаточно и того, что завтра же Дафна и Сьюзан разболтают всем соседям о спиритическом сеансе в пансионе и угрозах тети Пруденс. «На месте Гвендолин я бы еще нарядилась привидением и напугала нескольких девушек». Джейн невольно улыбнулась. «Тогда в пансионе появился бы свой призрак». Хорошо, что она не додумалась до этого. Эмили с укором взглянула на подругу. Младшие девушки могли бы от страха лишиться рассудка, а пансион не дождался бы новых учениц. Его дурная слава отпугнула бы всех их, несмотря на то, что обучение у Агнес стоит так дешево. Или они, наоборот, потекли бы в пансион рекой, чтобы своими глазами увидеть призрак, возразила Джейн. Возможно, мисс Сомерсвиль права. Тетушка Розалин задумчиво нахмурила лоб. Так или иначе, это меньшее зло по сравнению с убийством. Сейчас репутация школы подпорчена намного сильнее, чем если бы по пансиону разгуливал дух умершей женщины. С этим обе молодые леди не могли не согласиться. И бедняжку Диану невозможно заставить поверить в то, что убийца Бетт Дерзкий негодяй, а не призрак. Она поверит, когда нам удастся разыскать этого человека. Джейн поднялась с места. А теперь я думаю, пора идти спать. Мы собрались поговорить обо всём завтра, но я, пожалуй, лучше помогу твоим служанкам присмотреть за мисс Клифтон. Хотелось бы застать её во время совершения кражи. Я тоже охотно присоединюсь к охоте на воровку. Леди Боффорд не могла не воспользоваться шансом поучаствовать в сюжете, который обязательно собиралась использовать в одном из будущих романов мистера Мартинса. "Ой, это просто замечательно", обрадовалась Эмили. "Вашим словам суперинтендант Милл поверит куда быстрее, чем утверждения служанки и горничной". Если, конечно, миссис Рейвенси захочет рассказать ему о проступках мисс Клифтон. Сама я не смогу следить за девушкой. С моей медленной походкой мне не догнать её. Если она захочет пройти в боковое крыло и поискать ещё что-нибудь в гостевых спальнях. Если нам удастся схватить её, надеюсь, она расскажет, зачем поставила на карту своё будущее. Может быть, ее отец игрок, вроде нашего Ричарда, и она старается оплатить его долги? Джейн содрогнулась при мысли, что и ей пришлось бы делать что-то подобное, чтобы выжить, не появись в ее жизни мистер Несбит, способный обеспечить ее достойным преданным и приструнить Ричарда. Агнес говорила, что ее отец пьяница и из-за этого страдает вся ее семья. Если она крадёт ради них, это слабое, но хотя бы какое-то оправдание. Но если она оставляет безделушки себе или собирается покупать на них новые шляпки и платья, ей нет прощения. Никто не стал спорить, и Эмили поделилась с тётушкой Розалин тем, что она узнала от маленького Лоренса о загадочной находке мисс Вернан. Джейн Билли уже известна все подробности, которые ее подруге удалось выведать у мальчика, но она все равно слушала внимательно, в надежде, что заметит что-то важное, чему они с Эмили не придали значения. Чуть позже дамы расстались, чтобы утром приступить к новому для них делу — наблюдению за преступником. Пусть даже этот преступник — всего лишь 17-летняя девушка».